Жорж во весь вечер был бледен и сумрачен. «Что с ним, с этим мальчиком?» — спросила Нана, заметившая, что ему не по себе. «Я ничего, я слушаю», — пробормотал он. Но он чувствовал себя нехорошо. При выходе из-за стола он слышал, как Филипп шутил с молодой женщиной и в настоящую минуту Филипп неон сидел рядом с нею. Грудь его поднималась и волновалась. Почему он не знал сам? Он не мог их видеть рядом. К нему шли в голову такие скверные мысли, что горло его сжималось, и он испытывал стыд, несмотря на свою тревогу. Он... Подшучивавший надатласный, покорявшийся необходимости относительно Стайнера, мифа и всех прочих, возмущался и смотрел налитыми кровью глазами при мысли о том, что когда-нибудь Филипп прикоснется к этой женщине. Вот что... «Возьми бежу», — сказала она, чтобы утешить его, передавая ему собаку, уснувшую на ее платье. И Жорж опять повеселел, держа в руках нечто исходившее от неё, это животное, еще теплое от ее колен. Разговор перешел к значительной сумме, Проигранный недавно андевром в императорском клубе, Мефа не был игроком и выражал удивление, но Вандевр, улыбаясь, заговорил намеками о своем близком разорении, о котором уже шли толки в париже. по его мнению было все равно как умереть, главное, чтобы хорошо умереть. С некоторого времени, Нана замечала, что он очень нервен и что на губах его часто мелькает какая-то искривленная складка, а в глубине светлых глаз пробегают огоньки. Он всё еще сохранял свое аристократическое величие, тонкое изящество своего обедневшего рода, и только изредка минутами... Начинала кружиться эта голова, опустошенная игрой и женщинами. Однажды ночью, лежа в постели, он напугал ее страшным рассказом. Он мечтал о том, что когда он все проживет, он запрется в своей конюшне и сожжет себя вместе с лошадьми. В это время его единственной надеждой был Лузиньян, лошадь, которую он готовил на большой приз города Парижа. Он жил этой лошадью, поддерживавшей его пошатнувшийся кредит. Все требования на «на» он откладывал на июнь, когда Лузиньян выиграет ну говорила она он может и проиграть тогда по крайней мере он многих обчистт на скачках вместо ответа он улыбнулся тонкой загадочной улыбкой и потом прибавил небрежных кстати я позволил себе назвать вашим именем моего подъездка кобылу на на «На-на! Это очень мелодично! Вы не будете сердиться!» Разговор обратился на предстоявшую вскоре смертную казнь, которую молодой женщине страстно хотелось видеть, как вдруг в дверях уборной появилась атласная и позвала ее с умоляющим видом. Она тотчас же встала, оставивши своих гостей, растянувшимися на диванах и креслах и докуривающими сигары, решая важный вопрос — степень вменяемости для убийцы, находящегося в состоянии хронического алкоголизма. В уборной Зоя, опустившись на стул, плакала горькими слезами а Атласная напрасно старалась ее утешить. «В чем дело?» — спросила удивленная Нана. «Ах, милая, поговори с ней», — ответила Атласная. «Вот уже почти полчаса я стараюсь ее вразумить. Она плачет, потому что ты назвала ее глупой». «Да, не это жестоко». «Это ужасно!» — бормотала Зоя, заикаясь, уступая новому приступу рыданий. Это зрелище вдруг растрогало молодую женщину. Она ласково заговорила с Зоей, и так как та не успокаивалась, она присела перед ней, взяла ее за талию дружелюбным и фамильярным движением. А дурочка ты этакая! Я тебе ведь это так только сказала. Мало ли что я говорю. Я была очень сердита. Ну, слушай, довольно же. Я дурно сделала. Успокойся. Я всегда так любила барыню», — бормотала Зоя. «И за все, что я для нее делала, тогда она -на поцеловала горничную». Потом, желая показать, что она не сердится на неё, она подарила ей платье, которое надевала только три раза. Их ссоры всегда заканчивались подарками. Зоя вытерла глаза платком и унесла платье, перекинув его через руку. Она прибавила, что на кухне теперь большое уныние, что Жюльен и Франсуа... Ничего не могли есть. Гнев барыни лишил их аппетита. Барыня послала им Луидор в знак примирения. Ей было слишком тяжело видеть вокруг себя печаль. Нана возвращалась в гостиную... Довольная тем, что уладила эту историю, которая смутно беспокоила ее относительно завтрашнего дня. Как вдруг Атласная остановила ее и стала быстро говорить ей на ухо. Она жаловалась. Она грозила уйти сейчас же, если эти господа еще будут дразнить ее. Она требовала, чтобы Нана их выгнала всех на эту ночь. По крайней мере, будут знать вперед. Потом это так хорошо, остаться вдвоем. Нана была озабочена и уверяла, что это невозможно. Тогда та заговорила резче с авторитетностью капризного ребенка. Я этого хочу, слышишь ли? выгони их, или я сама удеру. И она вернулась в гостиную, растянулась в глубине одного из диванов, в стороне от всех у окна, и молча, недвижно, взглядом ожидания Пристально смотрела на свою подругу.